Глава четвертая. В дверях я столкнулся с уже знакомым поручиком. «Ты куда-то до Давыдов. То выгнать тебя из камеры не мог, то потом догнать. Да что же это? Личное оружие получить обратно никак не желаешь». Я посмотрел на него и нерешительно пожал плечами. Но откуда я знаю, какое оружие мне положено? Мне оно никогда не нужно было. Я сам был своего рода оружием. Поручик вздохнул и протянул саблю в простых, но довольно функциональных ножнах. «Спасибо». Совершенно искренне поблагодарил я его, в ответ услышав многозначительное хмыкание. «Я недолюбливаю оружие во всех его вариантах. Как-то так повелось, что добро всегда побеждает бомбами, шпагами и огнестрелом. Не то что зло, которое всегда используют для победы и голые руки, и клыки, ну или что под руку попадется. В общем, не суть. Ко мне это не относится». Просто правило у меня такое – оружие использовать крайне редко, если только совсем прижмёт. Так-то я на магию всегда напирал в большей степени. Да и профессия у меня такая – кулаками и пистолетами клиента на сделку не раскрутишь. Это же дело сугубо добровольное, и такие нюансы отслеживаются очень строго. Но ну и без оружия совсем никак, если щелчком пальцев я не смогу взорвать наглую черепушку взорвавшегося оппонента. Так что оружием я пользоваться умею и на довольно приличном уровне, просто не люблю. «Ладно уж, то, что не по форме обращаешься, так уж и быть прощаю. Кстати, раз я тебя встретил, то держи, сам отдам, а то опять рванешь да забудешь». Он протянул мне тонюсенький желтый конверт, где было написано только мое имя. Даже скреплено ничем не было. Такое чувство, что в попыхах бумажку засунули в первый попавшийся конверт и заклеить забыли. А может, это было сделано намеренно. Теперь я никак не смог бы сказать, что не явился к месту практики, потому что мне сил не хватило сургуч на печати сломать. Открывать и смотреть, что было внутри, я не стал. Потом посмотрю. Судя по разочарованному хмыканью поручика, он явно хотел увидеть мою реакцию на написанное. Покачав головой, поручик повернулся ко мне спиной и пошел вперед, не прекращая болтать. «Пошли вместе. Я с Егорычем хоть поздороваюсь. Он же еще при отце твоем в денщиках ходил. Теперь вот у тебя». М «Да, жизнь, она не стоит на месте». Меня так и подымало спросить, что случилось с моим отцом, раз денщик достался мне по наследству. Но я решил, что это будет реальный перебор, потому что уж такие вещи я должен, по идее, знать. До выхода, как оказалось, идти было совсем недалеко. Я практически дошел до него, когда завернул в казарму. Холла как такового не было, поэтому-то я и не заподозрил, что дверь, похожая на все остальные, выходящая прямо в коридор и является дверью центрального входа. Выглянув наружу, я увидел перед крыльцом большой плац. Собственно, поэтому и нет хола. Нафига он нужен, если кадетов можно вон на плацу построить? Видимо, обучение в военно-медицинской академии мало чем отличается от обычного военного училища. Только вместо зазубривания тактики и стратегии великих полководцев, тут изучают органы в банках, а орудиями пыток, которые я видел в самом начале, были наборы хирургических инструментов. М да, что-то я отвлекся. Неподалеку от входа стоял пахтящий тарантас, а на водительском сиденье, напоминающем козлы, только без обязательных в этом случае лошадей, сидел уже пожилой мужчина в очках и увлеченно читал какую-то книжку, ничего не замечая вокруг. «Егорыч, сколько лет?» Поручик легко, словно и не был старше меня лет на сорок, соскочил с крыльца и подбежал к мужику, который оторвал взгляд от книги и расплылся в улыбке. «Степан Ильич, с добрым утречком». О, а вот и Денис Викторович, поехать домой изволили», — заметил он меня, мнущегося на крыльце. Да уж, ваш Денис Викторович устроил нам всем кардебалет, хмыкнул поручик. А как там Виктор Николаевич поживает? Да не жалуется, Степан Ильич, все благодаря молитвам вашим не иначе, Егорович снова улыбнулся. Книжки умные, почитывает, меня он пристрастил, и он показал поручику книгу, которую читал. Дюжи, интересно, Платон. «Умные и правильные вещи», — говорил, между прочим. «Вот, например, женский пол — это другая часть нашего человеческого рода. Правда, ввиду своей слабости он уродился более скрытным и лукавым». «Да уж, не в бровь, а в глаз», — вздохнул порочик. Я же в это время подошел поближе, едва не подавившись слюной, услышав, как Денщик цитирует Платона. «Да, весело у них тут, обхохотаться можно». Я бросил очередной взгляд на автомобиль и поморфился. Хоть эта вселенная прочно застряла в XIX веке в культурной, социальной и общественной его части, но, напомнил я себе еще раз, технический прогресс здесь не стоял на месте. Передвигаться по миру вполне можно было на пароходах, паровозах и даже совершать перелеты на дирижаблях. Ну и примитивные автомобили коптили воздух местных городов. И несмотря на все эти достижения маготехнического прогресса, лошадей с каретами и кавалеристов, то бишь гусар, никто не отменял. И одно дело было быстренько сгонять на авто до магазина и совсем другое проехаться в открытой коляске, запряженной породистой парой лошадей по парку во время так называемой прогулки. Особенно, когда мимо горцуют восседающие в сёдлах элегантные мужчины. А еще все достижения научной мысли не отменили запрета на оружие, характерное для данной эпохи в других мирах. Но это оттого произошло, что однажды империи собрались и договорились о частичном разоружении, причем кардинально и бесповоротно чтобы в итоге не уничтожить друг друга вместе со всем земным шаром. И договор этот неукоснительно соблюдается, что странно и непонятно, но вот так. Я сам, когда еще в канцелярии работал, проверял, тут все чисто, даже как-то обидно, честное слово. Пока старые знакомые разговаривали о прекрасном, я залез в машину. В принципе, достаточно удобно. Кожаный салон, места довольно много, даже ноги могу вытянуть. Пока был здесь на задании, даже не задавался вопросом, как она ездит. Судя по всему, тут присутствует магический артефакт, кроме классического двигателя внутреннего сгорания. Но вот что это за артефакт, я вот так на глазок определить не мог, хотя раньше. Так, хватит про раньше думать. Надо думать о настоящем, а конкретно о реализации моей идеи. Вот если сорвется, то можно и по где-нибудь в уголке своей комнаты. Скажу, что у меня меланхолия. Это здесь модно, возвышенно скучать на публике. Этакое одиночество в толпе. Так что глупости про то, что мужчины не плачут, не про эту эпоху. Тем временем Степан Ильич повернулся ко мне. «Ну что же, не опозорь нашу Пироговскую академию, кадет Давыдов. Да в неприятности всякие не влипай и с местными сильно не ругайся. А то врачевать-то они не могут, нет у них постоянного врача. А как порчу какую навести, да такую, что маги высшего уровня, снять ее не могут, вот это запросто!» — хохотнул он. И, пожав руку моему денщику, развернулся, направляясь в сторону входа в академию. Я вздохнул с облегчением, провожая его взглядом, потому что Егорач в этот момент стронул с места колымагу. «Егорыч, я тут на гауптвахте просидел хера... Хм, долго. Давай сначала прокатимся за город, развеемся. До первого перекрестка доедем, я ноги разомну, а потом уж и домой матушку порадовать возвращением». Окликнул я денщика, вспоминая, что мне нужно для реализации моего плана. «Ну чего же не съездить, Денис Викторович? Моторный камень полностью заряжен, да до заправки еще верст пятьсот можно спокойно рулить. Отчего не съездить? Поехали!» Машина свернула в какой-то боковой проулок, а я откинулся на спинку сиденья, скрестив пальцы за спиной. Только бы получилось. Я смотрел в окно в надежде понять, в каком городе нахожусь. Узнал сразу, как только по какому-то львиному мосту проехали. «Столица, мать его. Город Санкт-Петербург. Глаза бы мои его не видели. Ну, понятно, можно было догадаться, когда речь зашла об императоре и цесаревиче. Но мало ли. Вдруг они в поездку по стране отправились, чтобы самим все посмотреть, да народу себя показать. Вообще нужное дело. Очень полезное, чтобы всякие самозванцы не всплывали откуда ни попадя. «Ах ты, сукин сын, смотри, куда бросаешься!» Машина резко затормозила, и Егорыч погрозил кулаком какому-то придурку, бросившемуся на перерез нашей машине и едва не попавшему под колеса. Придурок ускакал очень резво, я же задумчиво посмотрел ему вслед. В последнее время довольно много таких развелось, которые сами на вилы бросаются, тем самым вгоняя в тоску адовых палачей. Но мазохисты, чего с них взять?» Для них было бы пыткой в райских кущах загорать, да на запретный плод смотреть, в надежде надкусить и вернуться в мой родной ад. Но это вообще не вариант, и никто ничего отдельного предложить до сих пор так и не смог. Просто выделили для этих юродивых отдельный загон, где те сами развлекаются, да и махнули на них рукой, пока выход из ситуации не найдется. Это, конечно, все лирика. Но как же мне хотелось бы тоже вернуться в родные, пропавшие серой кровью и слезами края». И тут я обратил внимание на одну странность. Мимо меня проехал экипаж, потом еще один, потом пробежал мальчишка-разносчик газет. «Зашибись через колено, вот она квинтэссенция технологического прогресса. Уж лучше бы лошадь пригнали, быстрее бы управился, несмотря на то, что блуждал полдня». Откинувшись на сиденье, закрыл глаза и постарался выкинуть вообще все мысли из головы, которые лезли назойливыми мухами, мешая сосредоточиться. Когда же мне удалось добиться определенного настроя, Машина еще больше замедлила ход, хотя, казалось бы, куда больше-то. Далеко поедем, барин. Голос Егорыча вывел меня из полудрема, и я выглянул в окно в тот самый момент, когда мы проезжали совершенно безлюдный перекресток. Как мы так быстро сюда приехали, а, Егорыч? Я даже растерялся, глядя на пустую проселочную дорогу. Так ведь Академия военная аккурат неподалеку от южных ворот стоит. Мы что, запамятовали, барин? Не дождавшись от меня никакого вразумительного ответа, он принялся объяснять. Может быть, это было в порядке вещей, и кретинизм Давыдова был, возможно, не только географическим, я же не знаю нюансов. «Вот я через них на проселок и выехал. Дорога-то эта аккурат к поместьям расползается, у кого они здесь, возле столицы, разбросаны». Он надавил на тормоз и принялся показывать рукой. «Справа лесная нимфа князей-долгоруких стоит, по эту сторону дороги их угодья». А влево дорога как раз к князьям Мышкиным уходит, в их камелот. Очень уж старый князь был до старых аглицких сказок охоч. Даже лакеев своих рыцарями круглого стола обозвал. И плащи на них вместо доброго сюртука нацепил, до да белые тряпки с намалеванными красными крестами на позе. Веселый князь был с огоньком. Только вот даба и шибко. Так, Стоп. «Да каких таких баб он охочь был, ежели дворянам запрещено с теми, кто ниже их по социальной лестнице шуры-муры разводить? Что-то ты неправильно мне рассказываешь, Егорыч?» Я недоверчиво смотрел на день щека. Все я правильно рассказываю, барин». Он, похоже, даже обиделся от моих слов. Ни к дворянкам и правда нельзя. За этим надзор бледёт сильно. А вот с теми, кто твоего круга, вполне. Где в целованным он, конечно же, не лез. Но вот с дамами постарше». Ух, как любил посекретничать в укромных уголках. Вот в одном таком уголке его князь Гнедов и застукал с супружницей своей. Ну а там, как положено дуэль. И все, камелот пал, а рыцари все разбежались. Постой, а не то ли это княгиня Гнедова, чьего варана я того, деревом? Да, Елизавета Ивановна. Красивая баба, только вот поговаривают напередок слаба ошибка. Егорыч, как так можно про княгиню? Оборвал я его, впитывая такие пикантные подробности, как губка. Вот это я понимаю, вот с этим можно и поработать. Это я даже и без своих способностей умею и практикую. Главное научиться сматываться вовремя, потому что по щелчку пальцев сейчас никак не получится. Хотя надо подробнее эти векторы и приложения силы просмотреть, может, она найду чего отдельное для себя любимого. Так что если ничего не получится с возвращением обратно, можно и здесь рабочий плацдарм настроить». «И правда, что-то разболтался я совсем, старый пень. Так что, дальше едем или домой уже повернем? Черт с тобой, поворачивай!» Я махнул рукой, и машина, мягко развернувшись, потряслась назад. Как только мы проехали поворот, я крикнул. «Стой! Чего-то случилось, барин?» Егор тут же остановился и повернулся ко мне. Даже живот что-то прихватило!» Я положил руку на живот, который в этот момент, как по заказу, разразился сочными руладами. «Как жрать-то охота!» «Так, не надо о грустном. Я сейчас до леска вот того сбегаю, а ты здесь подожди. Или же поезжай потихоньку, я догоню, заодно разомнусь». «Ладно, барин, бегите, живот, оно такое дело». «Да, как прихватит, так только держись», — проговорил он и медленно тронулся с места. Но ну, так оно и лучше будет. Мне лишние свидетели не слишком нужны».